Глава шестая После ужина все стали расходиться кто куда. Студенты в свои комнаты или в сад. Многие из преподавателей пошли в учебную часть. Кто-то отправился к себе. «Моя леди, вам еще что-нибудь нужно?» Корнелиус уже доел и теперь ждал меня. «Да, если вам не сложно, расскажите мне об академии. Давайте побеседуем в моей комнате, там мне будет спокойнее». «С радостью. Только возьму чая. Болтать за кружечкой того нектара, что готовит наша повариха, — одно удовольствие». Старичок засеменил кухне, я же принялась скорее дожевывать свою порцию. Корнеллиус свернулся с небольшим подносом, где разместились маленький чайник, чашки и вазочка с печеньем. «Мы уже можем идти?» — Подошел он ко мне. «Да, конечно». Я перехватила его ношу, и мы пошли в комнату. Расположившись на софе, налив по чашкам ароматный чай, Корнелиус приготовился посвятить меня в тайной академии. «Что вы хотите узнать, леди?» Все, видите ли, моя память девственна, точно первый снег». «Но ведь так не бывает». Брови смотрителя взлетели под самые корни волос. «Видимо, в этом я оказалась уникальна. Именно это со мной и произошло». Тряхнула головой, отгоняя воспоминания о пробуждении рядом с трупом. «Любопытно. Что ж, начнем, пожалуй, с ректора, лорда у «Лорда?» «Именно так, моя леди. Род Конолов очень древний и ведёт своё летоисчисление от самого основания страны. Более того, там в каждом поколении рождаются маги». «А разве маги не появляются на свет от других одаренных? «Что вы!» — улыбнулся Корнелиус. «Рождение мага — это всегда большая редкость и удача». Такой ребенок может появиться хоть у короля, хоть у нищего. Никто не знает, почему так распоряжается судьба. И таких детей очень мало. На сегодняшний день в Академии обучается 100 студентов со всей страны. А следующий набор будет этого меньше. Как? Вы уже знаете, кто поступит? А как же? Каждого новорожденного проверяют специальным артефактом. До 12 лет юные маги живут как обычные дети, потом их отправляют в Академию. К этому моменту начинает пробуждаться дар. Семь лет дети обучаются здесь, но на этом их учеба не заканчивается. Дальше, получив должность, маги совершенствуются по своей специализации. Вот как? Раз одаренных немного, значит, на них должен быть большой спрос. Почему тогда я преподаю этику? Это был ваш выбор, моя леди. Смотритель развел руками. Вскоре после академии вы вышли замуж и долгое время жили обычно. если можно так выразиться. Лишь после гибели вашей семьи вернулись сюда уже в качестве преподавателя. «Корнелиус, вы можете поведать, что случилось с моей семьей? Мне рассказывали, но очень мало». Старичок подозрительно глянул на меня. «Это не расстроит вас, леди Кейт?» «После потери памяти я не помню никого из своих родных. В душе нет ни одной эмоции, не переживайте». «Бедная девочка». Корнелиус погладил меня по руке. «Уж простите стариков и миллиардность. Дело вашей семьи окутано такими тайнами, что даже мистер Ривс, с которым вы, скорее всего, уже знакомы, не смог его распутать. Всё началось с вашего отца, Оливера Локлина. Он был удачливым дельцом и сумел сильно увеличить и без того немаленькое состояние. Долгие годы Локлина были одним из богатейших родов страны. И внезапно он начинает ввязываться в заведомо убыточные сделки». а затем и вовсе переписывает остатки состояния неведомо на кого, и в тот же вечер у него не выдерживает сердце. Однако до этой трагедии часть состояния перешла к вам, аккурат после свадьбы, точнее, к вашему мужу. Через месяц со смерти лорда Локлина вы нашли тело вашего супруга, несчастного лорда Хатсона в его кабинете. Полиция провела тщательное расследование, но присутствие посторонних не нашла. а ваши сбережения исчезли со счета самым таинственным образом. Их сняли в тот вечер, когда ваш муж погиб, На все это время он провел дома с вами. Затем эта странная история с вашей сестрой, Миртл. Молодая образованная женщина, самая юная из профессоров математики, подающая большие надежды, вдруг сходит с ума. Не узнает вас и племянника, друзей, коллег. У неё начинаются приступы беспочвенного страха, во время которых она полностью теряет контроль над собой. Вы устроили ее в монастырь, чтобы обезопасить, но по странному стечению обстоятельств Миртл оказывается одна в башне перед распахнутым окном и прыгает вниз. По слухам, у нее до болезни хранились ваши семейные ценности. Все они исчезли. Посторонних в доме не было. И затем наступает самая печальная часть вашей жизни — Вы остались в городском доме с сыном, и как-то ночью разгорелся пожар. Начался он со второго этажа, где были спальни и комнаты прислуги. Что самое странное, никого из обслуживающего персонала в доме на тот момент не оказалось. Всех их потом нашли в разных концах города с провалами в памяти. Когда вы проснулись от удушья, выскочили в коридор, спальня сына уже была полностью объята пламенем. Вашего дара не хватило, чтобы помочь ему. «Но, моя леди, вы бесстрашно бросились в самое пекло». Корнелио задумчиво посмотрел на шрамы, которые уродливыми змеями опутывали мои руки. «Да, самое пекло. Только уже было поздно. Вам несказанно повезло. Стена спальни обрушилась и вас неведомым образом выкинула на улицу, сильно обгоревшую, но живую. Там вас и нашли пожарные». «И все смерти посчитали случайными?» «Мне». Опытному криминалисту это дело казалось слишком подозрительным. Хм, полиция не нашла каких-либо фактов или людей, причастных к произошедшему. Но в городе ходят слухи, что ваше богатство разодорило аппетит ни одного вора. Поговаривали, что это целый заговор. Да только слухи, они и есть слухи. Не стоит им верить. «Значит, потом я пришла сюда». «После весьма длительного лечения вы переехали в фамильный особняк, не взяв с собой ни одного слуги. И, кстати, вас порекомендовал мистер Нокс». «Вот как. Откуда он знал меня?» «Ваша история была у всех на слуху. Вы, потомственная аристократка, оказались в бедственном положении. Городской дом пришлось продать, чтобы заплатить налоги за поместье, и не маленькие. А нашим оболтусам требовался преподаватель этики». Вот Мордред, добрая душа, и предложил вам с позволения ректора эту должность. Как давно я здесь? Внутри голову словно кололи маленькие иголочки. Так бывало всегда, когда начинала распутывать очередное дело, чувствуя, что развязка где-то рядом. Года три, но не печальтесь. Вы еще можете выйти замуж. Такая жена сделает честь любой семье. Мне уже поступали подобные предложения? Ха, усмехнулся смотритель. И не раз. «Даже отсутствие приданного не отменяет того, что ваш род уважают все в высшем свете». «А я отказала». «Увы, хотя для вас партии были выгодны. Но после смерти сына вы замкнулись в себе, почти ни с кем не общались, выходя только на занятия». «Раз уж попала в такую передрягу, надо выпутываться из нее. Сославшись на головную боль, я выпроводила слова охотливого старичка. и, разложив на столе чистые листы бумаги, принялась рисовать схему всех происшествий, попутно записывая имена и все, что знала о своих близких. Нюх и щейки просто кричал, что все это не случайность. Но где точка отсчета? Тот пусковой механизм, что воплотил чей-то коварный план в жизнь? Информации очень мало. Но это лишь начало. Уверена, мне удастся развязать этот гордий узел без радикальных методов македонского.